Окружающие не заметили внезапно изменившихся отношений, его поняла только Елизавета Алексеевна. Она весь день была бледнее и обыкновенного, а вечером, оставшись одна в своей спальне, истово молилась перед иконой Богоматери. Слух о сближении великого князя Александра с Нарышкиной быстро разнесся по дворцу и дошел до императора Павла. Он решил серьезно поговорить с сыном, но передумал и поручил это императрица, уполномочив ее пригрозить Александру Палчу отцовским гневом, если всему этому не будет положен предел. Императрица горячо любила и глубоко уважала сына, и ей казалось неловким делать ему как мальчику выговоры за его поступки и вмешиваться в подробности частной жизни. Она по-женски решила переговорить с Нарышкиной и вызвать в ней то чувство чести и гордого самолюбия, которое подсказало бы всю неловкость роли, отведенной ею себе в жизни великого князя. Мария Федоровна сообщила фрейльне Голицыной о своем намерении и услышала в ответ, что Нарышкина не стоит чести царской беседы и не сумеет достойно оценить ее. Эти слова оправдались вполне неприятно, и императрице пришлось раскаяться в том, что она искала честности и сознательного отношения там, где была только дерзкая и глупая бравада. Нарышкина почтительно, но твердо ответила государыне, что не могла силой привлечь к себе великого князя и не имеет средств к этому, но отталкивать его любовь не хочет и не будет. «Если вашему императорскому величеству угодно отдалить от меня вашего державного сына, — сказала интриганка, — то соблаговолите обратиться лично к самому великому князю. Смею повторить вам, что насильно я ему свою любовь навязывать не стану. Да и средств у меня к этому не будет, — прибавила она. Я знаю, как далеко может уйти всякий, не угодивший государю-императору. Выслушав такой ответ, Мария Федоровна решила переговорить с сыном, но и это ни к чему не привело. Александр Палыч сказал матери, что во всем, касающемся блага России, он слепо подчинится воле родителей, но личная его жизнь принадлежит ему, и до тех пор, пока он ничем не нарушил приличий, не подал своей жене повода посчитать себя публично оскорбленной, он не признает ни за кем в мире право врываться в его душу. «Переговорите открыто с великой княгиней, дорогая матушка», — сказал он. «Спросите ее по совести, кто из нас первый подал повод к разрыву. И я настолько уверен в ее правдивости и справедливости ее сознания, что заранее убежден, что она меня не обвинит». Эти слова смутили императрицу. Она не могла понять их настоящего смысла но хорошо знала сына, чтобы заподозрить его в неправде. «Как? Ты хочешь сказать, что твоя жена?» Начала она с тревогой в голосе. Он поспешил прервать ее. «Я далек от мысли в чем бы то ни было упрекнуть мою жену, как верную и безукоризненную женщину. Я только говорю, что первый повод к разрыву сделан был ею, и она сама подтвердит вам это». В тот же вечер императрица выслушала правдивый рассказ невестке о том, в сущности, мелком инциденте, который положил основание розни между супругами. Она вместе с великой княгиней с поздним раскаянием оплакала прошлую ошибку, а, увидав Нарышкину с ее поразительной, обаятельной красотой, в душе своей осознала, что такую соперницу наживать себе не следовало. Но раз наживши, избавиться от нее трудно.